Глава вторая. Основные технологические приёмы производства алкогольных напитков, существовавшие в Древней Руси до XIV-XV веков. Ранее уже упоминалось, что литературные данные, летописи, фольклор, документальные источники дают нам через терминологию и посредством краткого обобщённого описания представление лишь о трёх типах производства алкогольных напитков. Первый сбраживание натурального сока растений и их плодов, второй сбраживание и выдержка мёда, Третий варка сусла с его последующим заброживанием. Все эти три способа получения спиртных алкогольных напитков не изолированы друг от друга, а наоборот, тесно связаны, родились последовательно один за другим. Вполне логично предположить, что именно последовательное развитие перечисленных способов в конце концов послужило источником начала винокурения как совершенно нового способа с новой исходной и конечной продукцией, но развивавшегося и появившегося на месте древнейших способов и более того, невозможного без предшествующего опыта. Вот почему для того, чтобы представить, когда могло возникнуть винокурение, необходимо иметь представление о всех трех способах получения алкогольных напитков до появления винокурения. Первый способ – самопроизвольное закисание из браживания березового или кленового в Белоруссии-Волыни, в Полоцкой Руси, сока давал неочищенную, засоренную кислотами, близкую к уксусу, но дурманящую брагу. Этот способ получил развитие, когда вместо берёзового сока стали использовать зерно или чаще всего муку, разводя её в воде и давая ей закиснуть либо естественно, либо при помощи стимуляторов в виде солода, дрожжей, прокишивать тесто от хлебов. Так появился квас. Поскольку этот напиток был первоначально заменой берёзовице в зимнее время, то его готовили один раз в год, а именно 1 марта, то есть на Новый год. До 1492 года Новый год начинался с 1 марта. Опять XV век рубеж. Причём затор или сусло приготавливалось в таких больших бочках, что затем в течение длительного времени в них доливали воду в соответствии с со взятыми порциями кваса. Квас этот совсем не варили, а замешивали из ржаного солода тёплой водой. Именно поэтому квас, пиво считалось хорошим, особенно в марте. Затем он становился всё более и более воденистым. Отсюда и произошло выражение мартовское пиво, то есть пиво хорошее, крепкое, полноценное. Второй способ ставления, то есть настаивания, выдержка закисшего сброженного сусла, получил развитие при производстве ставленного мёда. Этот способ поэтому называется медоставом и может быть применён лишь в том случае, если исходным сырьём является мёд. Он требует больших количеств мёда. через чрезвычайно длительное время производства, от 5 до 40 лет, и даёт относительно небольшой выход готовой продукции в сравнении с затраченным сырьём. Уже в 15 веке ставлены мёд рассматривался как роскошь и был относительно редким. Характерно, что Владимир Иванович Даль в своём словаре хотя и приводит слово медостав, но объясняет его неправильно, отождествляя со словом медовар. Во-первых, он упускает при этом, что когда говорят о медоставе, они имеют в виду прежде всего не профессию, а метод, тип технологии, ибо медостав это способ приготовления питного мёда путём его составления, то есть путём составления медово-ягодной смеси и её укупорки для длительного хранения. Во-вторых, слово медостав может означать и профессию, то есть относиться к тому лицу, которое занимается ставлением мёда, но это вовсе не тождественно с понятием «медовар», то есть специалист по варке мёда, а не по его винному сбраживанию или ставлению. Медостав как способ приготовления, насколько можно судить по позднейшему пересказу домостроя, состоял в том, что в котёл с ягодами клали кислый мёд, чтобы ягоды в котле «поняло», то есть чтобы они закисли, забродили и пустили сок. А после этого ягоды с мёдом томили в печи до полного разваривания, и затем оставляли на ночь для отстаивания гущи. На другой день мёд переливался, а не процеживался в бочонки, засмаливался и ставился в погреба для выдержки на несколько лет или зарывался глубоко в землю, чтобы полностью исключить доступ воздуха, но в то же время гарантировать выход газов из бочек. Однако приготовление кислого мёда как полуфабриката требовало предварительного значительного времени и было весьма трудоёмким. Вначале мёд рассычивали или сытили, то есть разбавляли водой в пропорции 1 к 4 или 1 к 6. И таким способом делали сыту различной концентрации в зависимости от желаемой крепости напитка. Затем снимали вощину с поверхности, процеживали сквозь сито, клали по мере полумеры или четверти меры хмеля на каждый пуд мёда. Уваривали мёд до половины объёма, непрерывно снимая пену с поверхности. Мера или осминик была равна примерно 1 гектолитру объёма. Хмель насыпался без утрясывания, свободно. По окончании варки мёд остужали до тёплого состояния и заквашивали хлебными дрожжами. иногда краюха и ржаного тёплого недопечённого хлеба, вместе с патокой и оставляли в тёплой, истопленной и медленно остывающей печи, чтобы мёд закис, но не прокис. Этот момент тщательно улавливали и вовремя сливали мёд в бочки. Затем ставили этот полуфабрикат на лёд, задерживая дальнейший процесс брожения. После этого кислый мёд использовали как полуфабрикат для производства различных марок мёда – боярского, паточного, обварного – ягодного, клюквенного, брусничного, смородинового, белого, зельевого, то есть пряного и других. Медостав был связан с ещё одним редким и ныне исчезнувшим продуктом рыбьим клеем. Карлуком. Карлук добавляли в готовый мёд перед его засмаливанием с целью затормозить, замедлить процесс брожения и погасить аклейть, возникающие в меду продукты распада, нейтрализовать их. Так как карлук имел стоимость в сотни раз больше, чем осетровая икра, пуд икры 15 руб., пуд карлука 370 руб., то это также удорожала стоимость ставленного мёда. Длительность процесса медостава, высокая стоимость продукции и её незначительный выход по сравнению с исходной закладкой сырья привели постепенно к тому, что медостав всё больше стал уступать место экономически более выгодному медоварению. Третий способ медоварение. развивалась почти параллельно медоставу, но его значение стало особенно возрастать с 13-го-14-го веков, и, по-видимому, этот вид технологии при производстве медового алкоголя, так называемого питного мёда, стал доминирующим и даже почти абсолютно преобладающим в 15-м веке. Медоварение отличалось от медостава тем, что при нём больше рассыцывали мёда, то есть увеличивали норму наливаемой в мёд воды в 7 раз больше, чем мёда. Кроме того, чтобы повысить процент сахара в сусле и тем самым увеличить долю спирта, добавлялась патока. Наконец, в ряде случаев в мёд добавляли дополнительный элемент пивное сусло, и тем самым получали уже не мёд варёный, а медовянное пиво или пивом сычёный мёд. Но основной технологической новинкой и особенностью было добавление в мед дрожжей. И не только варение – варка меда перед его заквашиванием, но и добавление к нему вара, то есть заваривание – обваривание медово-солодового сусла кипятком, предварительно вываренным с хмелем. Отсюда один из видов меда носил название «оборного», то есть искаженного от «обворного», так как для его изготовления способ заваривания был непременным. Заправка дрожжей происходила уже после этого заваривания, причём варёный мёд несколько раз переливался в разные бочки с целью остановить процесс спиртодрожжевого брожения на определённой стадии. С этой целью засмолённые бочки с мёдом после вторичной или третьей переливки содержались на льду, и брожение в них как бы замораживалось до такой степени, что его продукты не превращались в газы, а уходили в сам мёд, что и сообщало варёному мёду особую снохшибательную крепость. Эта технология медоварения все более совершенствовалась в смысле дозировок и рецептуры и послужила образцом для русского кваса или пивоварения, которое получило развитие в XIII веке и достигло такого совершенства, что создало пивной напиток высокого качества – Ол. Однако и пивоварение, особенно высококачественное, носило отчасти ритуальный характер, было приурочено к определенному времени года и в своих лучших образцах оставалось весьма дорогостоящим, И главное, чрезвычайно трудоёмким методом, требующим больших затрат сырья, особой посуды, огромных котлов и артельныйго коллективного производства. Пиво варили сразу на несколько сотен человек, и его надо было израсходовать как можно быстрее, в 2-3 дня, ибо его не умели сохранять. Таким образом, и пивоварение не могло получить развитие как постоянный промысел, не могло стать основой торговли, ибо пиво варили для коллективного праздничного домашнего потребления. Это лимитировало прежде всего частоту изготовления пива к двум-трём праздникам в году. Таким образом, Медоварение, более независимое от времени года и дающее более крепкий и длительно и надёжно сохраняемый алкогольный напиток, оставалось преобладающим методом изготовления алкоголя вплоть до 15 века. Это обстоятельство объясняет, почему технология медоварения послужила основой для производства спиртных напитков и из других видов сырья. Технический и технологический опыт медоварения переносили таким образом на пиво и квас варения, из которых и возникло затем винокуренное производство. Возникновение его, однако, не было мгновенным актом, а скорее всего шло из подваль. До тех пор, пока экономические и отчасти социально-политические условия не поставили вопрос о замене старых, экстенсивных способов производства алкогольных напитков более интенсивными, новыми. По-видимому, винокурение или точнее, первые подходы к нему начались уже в конце 12-го, начале 13-го века, причём в беднейшей социальной среде земледельческого населения в процессе развития кваса варения. Но поскольку в конце 20-х, начале 30-х годов 13-го века началось татаро-монгольское нашествие, и вся политическая и экономическая жизнь на Руси была полностью дезорганизована, То начавшийся процесс перехода к винокурению был резко прерван, и квасоварение законсервировалось на два века на достигнутом уровне. Между тем, для русского квасоделия были характерны некоторые особенности, способствующие впоследствии созданию оригинальной технологии русского винокурения. Первая особенность заключалась в том, что сложилась практика сохранения квасного сусла в течение года в открытых ёмкостях. Иногда, особенно в бедных слоях населения, Новое квасное сусло заливали в старую ёмкость, не очищая её от остатков. Тем самым создавалась многолетняя грибковая культура, которая, как было замечено, усиливала качество продукта: его вкус, крепость, аромат. Второй особенностью было то, что для производства квасного сусла или затора использовали не цельное зерно, как в Западной Европе, а муку крупного помола, то есть такую муку, которая была сделана кое-как и на выпечку хлеба не употреблялась. Это привычка использовать для кваса и пива отходы от хлебопечения и хлебого хозяйства, всё, что можно было соскрести по сусекам, то есть отруби, высевки, крошки старого засохшего теста, остатки разного зерна породило и третью особенность русского алкогольного производства. В качестве сырья использовали не один какой-либо вид зерна, например, не один ячмень, как в Англии, а все виды или точнее остатки всех видов зерновых, которые были в хозяйстве. Это вызвало появление квасного затора из смеси ржаной, овсяной и ячменной муки, а иногда и гречневой. А так как было замечено, что смесь разных видов муки даёт более крепкий и более вкусный продукт, чем мука одного вида, то стали специально подбирать пропорции этих трёх-четырёх видов. Ещё наиболее целесообразное сочетание вместе с тем на опыте убедились, что из всех трёх злаков рожь является самой лучшей для получения кваса или пива. И поэтому наряду с использованием смеси разных видов муки, стали также, когда имелась возможность, использовать исключительно рожь как сырьё. Четвёртая особенность русского кваса-варенья и медоваренья состояла в широком использовании растительных, пряных, целебных добавок и прежде всего хмеля, но не только его, а также и других трав: зверобоя, полыни, мина и тому подобных. Цель этих добавок состояла в том, чтобы, во-первых, удлинить срок сохранности слабоалкогольных напитков, предотвратить их закисание, что становилось особенно важным при увеличении объёма их производства к концу 14 века. Во-вторых, хмель и другие добавки забивали, маскировали недостатки вкуса: прогорклость, пригор, сивушность, проистекающие от неряшливости приготовления. В третьих, хмель придавал характерный запах всем алкогольным продуктам, создавал им узнаваемость и стандартность, что было чрезвычайно важно при установлении государственной регалии монополии на производство спиртных напитков. Хмель был известен на Руси уже с X века. Он упомянут в летописи Нестора, но к XIII веку его производство расширилось настолько, что Новгород скупал его в Тверском княжестве в больших количествах и реэкспортировал в Германию через Ригу. Ганза закупала хмель независимо от Новгорода и в Смоленском княжестве, а в XIV веке, 1330 год, хмель как предмет экспорта упоминается и в договоре Полоцка с Ригой. Таким образом, данные экономической истории указывают, что расцвет производства и применение хмеля приходится на XIII и XIV века – При этом важно подчеркнуть, что если хмель в пивоваренной промышленности Германии употребляли главным образом для осветления пива, а потому объём применения был относительно меньшим, то в России применение хмеля в основном диктовалось иными причинами, и он применялся не столько в пивоварении, сколько в медоварении, производстве браги, кваса варении и начальном винокурении. Отсюда нормы его закладки были более высокими, чем в западноевропейском пивоварении. Кроме того, хмель закладывали не в конце процесса производства, а в середине его, даже можно сказать, почти в начале вместе с варом, то есть будучи уже экстрагированным путём выварки в кипятке или в процессе варения, томления с мёдом при производстве варёного мёда. Итак, русское производство алкогольных напитков, во-первых, отличалось использованием дополнительного растительного сырья: хмеля, полыни, зверобоя, тмина, Причём хмель закладывался в больших дозах и в большей концентрации, чем при обычном пивоварении. Во-вторых, использовалось специфическое основное сырьё: мёд, мука ржаная, овсяная, ячменная, ячменная, а солод был всегда ржаным, а не ячменным. В-третьих, из нерастительного сырья применяли карлук, нигде больше не используемый в мире. В четвёртых, Технологическая схема, по-видимому, отличалась от тогдашней западноевропейской такими особенностями, как длительное постепенное сбраживание затора сусла, заваривание его крутым кипятком варом, последующее соложение, заквашивание солодом закваской дрожжами и, наконец, томление при падающей температуре и опять-таки длительное время для медленного вторичного сбраживания. В этой схеме отсутствует процесс варения, варки сусла, которое не варили, а заваривали, вернее, обваривали варом, кипятком. Это обеспечивало медлительность и даже слишком большую медлительность всех дальнейших процессов и сдерживало темпы и объём производства, но зато обеспечивало неповторимо высокое и своеобразное качество продукта при условии, что все длительные сроки выдерживали. но как только эти сроки нарушали, то есть убыстряли, продукт получался крайне низкого качества. Именно так и следует, по-видимому, понимать квас неисполненный. Именно в таком технологическом контексте подобный термин приобретает свой подлинный смысл. Отравление квасом неисполненным, по всей вероятности, побудили проваривать, варить сусло. а не просто обваривать, заваривать его кипятком. Скорее всего, это произошло уже в самом конце XIII века, когда представилась возможность убедиться, на примере татарского КТК, что заквашивание может происходить и у сваренного, прокипяченного сусла. Но только для этого необходимо, во-первых, большее количество и более крепкая закваска, а во-вторых, иные температурные условия и обязательно долголетняя грибково-дрожжевая культура. Возможно, что к процессу варения сусла прибегали и раньше – до конца XIII века, но только много десятилетий спустя, вероятно, именно в процессе варки соложеного мучного затора произошла случайная отгонка спирта. Когда и каким образом это случилось, можно лишь догадываться. Но представить, какие технические предпосылки должны были помочь осуществлению этой случайности, дают возможность обзор данных археологии и сравнения с развитием на Руси других производств, применяющих варку как основной метод. Начнём рассмотрение с других производств. Самым близким к винокурению производством по типу оборудования и технологии следует считать смолокурение. Здесь даже термины совпадают. Ещё более совпадали они в древности, когда говорили сидеть вино, сидеть смолу дёгать. Смолокурение зародилось в Полоцкой и Новгородской Руси, в северной части Смоленского княжества. Отсюда и само название города Смольня, Смоленск, Смолянеск. Это было вызвано двумя обстоятельствами. Во-первых, развитием судоходства в условиях озёрно-речной равнины, соединённой такой мощной рекой, как Западная Двина, с Прибалтикой и морским побережьем. Здесь наиболее надёжным, быстрым и самым необходимым средством сообщения, передвижения, транспортировки грузов были лодья, барка, судно. Судостроение требовало изобретения водонепроницаемого состава, которым можно было бы пропитать дерево. Вторым обстоятельством, заставившим население Смоленщины и Белоруссии искать занятия в каком-нибудь ремесле, были неплодородность озёрно-болотистой, лесистой местности и невозможность производить здесь собственное зерно, а также пытаться получать его в обмен на местные продукты, добываемые в результате трёх видов промыслов: рыболовство, бортничество и смолокурение. Однако тем не менее, смолокурение, то есть получение дёгтя и торговля им, были отмечены впервые лишь в начале 17 века. В то время дёготь в русских документах торговли называли смольчук. Слово это заимствовано из литовского, где оно означает тёмная смола. Таким образом, центром дёгтярения или смолокурения бесспорно следует считать Полоцкую Русь, Беларусь, Литву. То, что в официальных государственных торговых документах слово смольчук появляется только в 1617 году в связи со столбовским миром, разумеется, не означает, что смольчук, дёготь и его производство не были известны ранее. В этой связи нельзя не вспомнить весьма важное замечание Августа Шлёцера. К сожалению, русские летописцы торговыми известиями ни сравненно беднее всех прочих писателей временников Среднего века. Ежели русский что-либо захочет узнать об истории своей торговли тех времён, то должен будет искать её у иностранцев, которых так же скудны, и по многим местам российные известия очень еще недавно собраны. Даже и о славной ганзейской конторе в Новгороде, которую сами ганзейцы считали важнейшей и первейшей из всех своих прочих контор, писцы летописи не говорят ни слова. Действительно, первое упоминание о торговле внутренней мы находим под 1264 годом, а о торговле внешней – под 1373 годом, то есть в конце XIV века, когда эта торговля уже процветала. Вот почему и к первому упоминанию дегтя в торговых документах мы должны отнестись скептически в том отношении, что оно свидетельствует не о начале дегтя варения, а о его значительном развитии – Действительно, первое упоминание Дёгать в бытовых документах мы находим для Московского государства не в XVII, а в XVI веке, в 1568 году Дёгать и под 1517 годом Дихтярная яма. А для Северо-Восточной Руси даже в XV веке, под 1494-1497 годами, а лес господине Секли и береста драли на Дёгать. Таким образом, расхождение по сравнению с торговыми документами на два века, но всё же не ранее 15 века, а именно в 15 веке. Здесь вновь бросается в глаза почти полная аналогия с производством алкогольных напитков. Во-первых, 15 век оказывается истоком, переломным. В нём, может быть, и в начале, в середине, а не в конце, но всё же именно в 15 веке, а не как не ранее, появляется смолокурение как производство дёгтя. Точно так же и винокурение возникает по всей вероятности в этом веке. В то же время нет никакого сомнения в том, что смолу использовали и для судостроения, и для других целей гораздо ранее 15 века, ибо само название Смоленск относится к IX веку. Из этого можно сделать только вывод, что первоначально под смолой понимали именно смолу, то есть живицу, смоляные натёки хвойных деревьев, которую использовали экстенсивно, то есть собирали, как мёд в лесах. Варили, как и мед, в котлах и горячий, текучий, обмазывали суда, бочки, фундаменты построек. Деготь же получали путем сухой перегонки сосны, ибо в ней явно была смола. А затем, позднее, по аналогии с сосной, стали использовать и березу, особенно бересту. Как варка смолы, путем выварки ее из сосновых чурок в воде, так и ситка смолы, то есть сухая перегонка смолы и дегтя в ямах, предполагали... отвод продуктов перегонки с малых дёгте по желобам в другой резервуар. Желоба устраивали при варке смолы в верху чана, а при ситке смолы и дёгте внизу ямы. Именно эти желоба и породили идею труб закрытых желобов в винокурении как необходимого пути для отвода более тонких, лучших продуктов перегонки. Таким образом, с малокурение дигтярное производство породили идею винокурения. Во всяком случае, идея труб и охлаждения не могла сама собой родиться из пивоварения или медоварения, но была вполне естественной и даже неизбежной и применной в смолокурении. Именно там, в ней полученные продукты, горячая смола, кипящий дёготь, были слишком горячими и слишком опасными, чтобы можно было приобречь такой меры, как охлаждение. Недаром дёготь называли также варом и называют так до наших дней. Хотя это слово на старославянском языке в прямом смысле означало зной, жар, кипяток, а вовсе не дёготь. Существовали и другие технологические аналогии. Варка готовой, собранной из повярхности деревьев смолы, имевшая место в IX-XII веках, соответствовала медоварению, варке готового, собранного в лесах мёда. Смолокурение, особенно сидка смолы сухим способом, было принципиально новым видом производства, получением экстракта и вполне соответствовало исторически, технологически и технически винокурению, как точно такому же получению экстракта из хлебного мучного затора. Даже тот факт, что в начале и смолокурение, и винокурение как типа производства обозначались едиными терминами сидение, сидка смолы вина, то есть медленная высидка, терпеливое и непрерывное производство, указывает на то, что смолокурение не просто исторически совпадало, но и предшествовало винокурению. Ведь выседка, медленное постепенное вытапливание из сухих деревянных чурок жидкой смолы, была в первую очередь необходима при производстве дегтя. В винокурении необходимость этой меры была не столь очевидной, ибо там был иной материал, ведь и затор, и результат гонки были жидкими. Между тем, первые наставления о винокурении, которые до нас дошли – И забилуют указаниями гнать как можно тише, медленнее, опасаться доводить затор до бурного кипения, сокращать огонь. Это как бы сколок с инструкции диктарного производства: вытапливать медленно, но всё время сидеть и пристально следить за огнём и не прерывать, не останавливать процесс. Точно так же и слово гнать смолу в вино свидетельствует о том, что смолокурению предшествовало винокурению технологически. Дело в том, что смолу Действительно приходилось, в полном смысле этого слова, выгонять из дерева, из поленьев, где эта смола находилась, причем выгонять настойчиво, долго, медленно, то есть высиживать. Таким образом, в «Смолокурении» все термины, все слова полны смысла. Выгонять, гнать, высиживать, сидеть – все они точно характеризуют суть производства. В «Винокурении» те же самые слова почти лишены смысла. Здесь они употребляются лишь в значении терминов. И именно это доказывает лучше всего, что речь идёт об их заимствовании из другого сходного производства. В самом деле, из-за тора, сусла, который в процессе винокурения варился, подогревался, совершенно не вытекают такие термины, как высиживать, сидеть, ведь кипение, варка затора напоминает скорее варку пищи, щей и каши, тем более что её цель быстрее довести затор до парообразного состояния. Термины гнать, выгонять на первый взгляд имеют смысл, ибо из-за тора действительно выгоняют вино, но этот смысл очевиден для нас сейчас, но был вовсе не очевиден, не ясен при возникновении способа винокурения и при его применении. Следовательно, он не мог породить этот термин. Этот термин породила смолокурение. Точно так же, как и смолокурение и его желоба породили идею винокуренных труб, то есть закрытых, замкнутых желобов. ибо по ним должны были перегоняться летучие субстраты – пар, газы, а не смола. Но как же быть тогда с приведенной нами в терминологической части этого исследования цитатой из источника XI века, где говорилось «горе квас гонящим». Не доказывает ли она, что под именем «квас» гнали, то есть производили хлебное вино или нечто вроде водки?» Такое предположение крайне заманчиво и как будто достоверно отпадает, однако в связи с тем, что слово гонитьи, от которого произведено причастие гонящий, на старославянском языке означало преследовать, стремиться, желать. В данном случае в источники XI века этот глагол употреблён во втором значении. Там сообщается, что те, кто желает, выжделеет квас, сикеру и прочие алкогольные напитки. навлекает на себя горе, то есть горе людям, стремящимся к алкоголю. Эта фраза направлена таким образом против пьянства, но она ничего не говорит нам о технологии производства спиртных напитков в то время. Она не может нам даже намекнуть на направление этого производства, ибо глагол гнать в смысле производить выгонку ещё не существовал, а глагол гнатить означал стремление, желание, то есть абстрактное понятие, а не конкретно производственное. Таким образом, и рассмотрение технологического процесса приводит нас неизбежно к выводу, что винокурение никак не могло возникнуть ранее середины 15 века, даже если допустить, что самокурение было известно с начала этого же или с конца предыдущего столетия. Но чтобы получить более полное представление о состоянии технологии производства алкогольных напитков в древней Руси и сделать более основательный вывод, когда же могло возникнуть винокурение, от лингвистических филологических и историко-экономических письменных источников, обратимся к источникам материальной культуры, то есть к источникам техническим. Иными словами, ознакомимся с тем оборудованием, той техникой, при помощи которой осуществляли медоварение и квасопивоварение, и посмотрим, могло ли оно это оборудование дать возможность изготовить хлебный спирт или водку.